Роберт Шекли. Бремя человека. Эдвард Флэзвелл купил за глаза астероид в межзвездной земельной конторе, расположенной на Земле. Он выбрал его по фото снимку, где не было почти ничего, кроме живописных гор. Но Флэзвелл был любитель гор. Он даже заметил клерку, принимавшему заявки. А ведь, пожалуй, браток, там и золотишко есть. Как же, как же, старик! В тон ему отвечал клерк, удивляясь про себя, как может человек в здравом рассудке забраться куда-то на р а с с т о я н и и нескольких световых лет от ближайшего существа женского пола. На это способен разве лишь сумасшедший, заключил про себя клерк, окидывая ф л е з в о л л а испытующим взглядом. Но ф л е з в о л л был в здравом уме. Он просто не думал об этом. Итак, он подписал обязательство на незначительную сумму, имеющую быть выплачены н в определенный срок, а также обещание вносить ежегодно значительное улучшение в свой участок. Не успели просохнуть н а к у п ч и чернила, как он взял билет на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса, погрузил на него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои владения. По прибытии на место начинающие колонисты обычно убеждаются, что приобрели кусище голой скалы. Но не ф л э з в е л л Его астероид Шанс, как он его назвал, имел некий минимум атмосферы, а для чистого воздуха в него можно было подкачать кислороду. Была там и вода. Бурильный молоток обнаружил ее на двадцать третьей пробе. В живописных горах не оказалось золота, зато нашлось немного полезного тория, а главное значительная часть почвы оказалась пригодной для выращивания диров, олджи, смисов и других экзотических плодовых деревьев. И Флэзвелл частенько говорил своему старшему роботу: "Увидишь, я еще стану здесь богатым человеком". На что робот неизменно отвечал: "Истинная правда, босс". Астероиды в самом деле оказался из многообещающих. Освоить его было не под силу одному человеку, но ф л е з в о л л у едва исполнилось двадцать семь лет. Он обладал крепким сложением и решительным характером. Земля расцветала под его руками. Месяц проходил за месяцем, а ф л е з в е л л все так же возделывал свои сады, разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом корабле, иногда навещавшем его астероид. Однажды старший робот сказал ему: «Хозяин, человек, сэр, вы мне что-то не нравитесь, мистер ф л е з в е л л сэр». ф л е з в е л л досадливо поморщился. Бывший владелец его роботов был сторонник человеческого с у п р е м а т и з м а и притом самого бешеного толка. Своих роботов он запрограммировал согласно собственным представлениям о должном уважении к человеку. Их ответы раздражали Флазвола, однако новая программа потребовала бы затрат. А где бы еще достал он роботов по такой сходной цене? Со мной все в порядке, г а н г а с е м ответил он. Ах, прошу прощения, сэр. Но это не так, мистер Флэзволл, сэр. Вы даже сами с собой разговариваете в поле. Простите, что я осмелился вам это сказать. Пустяки, не имеет значения. И в левом глазу у вас, я замечаю, тик появился, саиб. И руки у вас дрожат, и вы слишком много пьете, сэр. И довольно, Гангасем, робот должен знать свое место, ответил Флэзвол. Но заметив выражение обиды, которое робот умудрился изобразить на своем металлическом лице, он вздохнул и сказал: "Разумеется, ты прав. Да ты и всегда прав, дружище. Что же это со мной в самом деле? Вы в з в а л и л и на себя слишком тяжелое бремя человека. Это я и сам знаю. И Флэзвал всей пятерней в з ъ е р о ш и л непослушные черные волосы. Иногда я завидую вам, роботам." Вечно вы смеетесь, беззаботные и счастливые. Это потому, что у нас нет души. У меня, о нак сожалению, есть. Так чтобы ты мне посоветовал. Поезжайте в отпуск м и с т е р ф л э з в о л б о с Предложил Ганга Сэм и мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время подумать. Флазвелл по достоинству ценил любезное предложение слуги, но ехать в отпуск было сложно. Его астероид Шанс находился в троцисской системе, пожалуй, самый изолированный, какую можно найти в наши дни. Правда, он был расположен на расстоянии всего лишь пятнадцати летных дней от сомнительных развлечений ЦТР-3 и разве лишь чуть подальше от Нагандисона, где человек служенной глоткой мог вволю повеселиться. Но расстояние деньги, а деньги как раз то самое, что ф л е з в о л хотел выколотить из своего шанса. ф л е з в о л развел еще много культур, добыл еще много тория и отпустил бороду. Он продолжал что-то бормотать себе под нос, находясь в поле, и налегал на бутылку дома по вечерам. Кое-кто из роботов, простых сельскохозяйственных рабочих, пугался, когда ф л е з в о л пошатываясь, проходил мимо. н а ш л и с ь и такие, что начали уже молиться разжалованному Богу Огня, но верный Гангасем вскоре положил конец этому зловещему развитию событий. Глупые вы машины, говорил он роботам. Человеческий босс, он в порядке, он сильный и добрый. Верьте, братья, я не стал бы вас обманывать. Но воркотня не прекращалась, потому что роботы... Требовали, чтобы человек наставлял их своим примером. Бог весть, к чему бы это привело, не получив Лесволл сочередной партии продовольствия, новый сверкающий каталог Рэббик Уорда. Любовно развернул он его на своем грубом пластмассовом столике и при свете простой люминесцентной лампочки начал в него вникать, какие чудеса там рекламировались на зависть и удивление одинокому колонисту. Домашние самогонные аппараты, заменители Луны, портативные солидовизоры. И... Флэзвелл перевернул страницу, прочел, сглотнул слюну и снова перечел. Объявление гласило: невесты почтой. Колонисты, довольно страдать от проклятого одиночества, довольно нести одному бремя человека. р э б и к к у о р впервые в истории предлагает вам отборный контингент невест. Для колониста с гарантией р е б е к в Уордовская модель пограничной невесты отбирается по признаку здоровья, приспособляемости, проворства, стойкости всякой полезной колонисту снарвки о и, разумеется, известной миловидности. Эти девушки могут жить на любой планете, поскольку центр тяжести у них расположен сравнительно низко. Пигментация кожи подходит для любого климата, а ногти на руках и ногах короткие и крепкие. Что до фигуры, то они сложены пропорционально, но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека от дела, каковое достоинство, без сомнения, оценит наш трудяга колонист. Рэббик Уордовская пограничная модель представлена в трех размерах. Спецификация на любой вкус. По п о л у ч е н и и вашего запроса Рэббик у о р вышлет вам свежезамороженный экземпляр грузовым кораблем третьего класса. Это сократит до минимума почтовые расходы. Спешите заказать образцовую пограничную невесту сегодня же. ф л э з в е л л послал за Гангасемом и показал ему объявление. Человек-машина прочитал его про себя, а потом взглянул хозяину прямо в лицо. Как раз то, что нам требуется, эфенди. сказал старший робот. Ты думаешь? Флэзволл вскочил и взволнованно зашагал по комнате. Но ведь я еще не думал жениться. И потом кто же так женится? Да еще понравится ли мне она? Человеку мужчине положено иметь человека женщину. Согласен, но неужто они заодно не пришлют свежезамороженного священника? п о м е р е того, как Флэзволл проникал в хитрую догадку слуги. По лицу его расползалась довольная усмешка. Ганга с э м сказал он, ты как всегда ухватил самую суть дела. По-моему, контракт предусматривает мораторий на обряд, чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение. Заморозить священника – дорогое удовольствие, а пока суд до дела неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмет на себя положенную ей работу. Ганга Сему хитрился изобразить на лице загадочную улыбку. Флэзвелл сразу же сел и заказал образовую ц пограничную невесту малого размера. Он считал, что и этого более чем достаточно. Ганга Сему было поручено передать заказ по радио. В ожидании Флэзвелл себя не помнил от волнения. Он уже загодя стал посматривать на небо. Роботам передалось его настроение. Вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались взволнованным шепотом и з а т а е н н ы м и смешками. Механические люди проходу не давали Гангасему. Эй, мастер, расскажи, какая она? Это человек, женщина, хозяйка? Не ваше дело, отвечал Гангасем. Это дело человека. Вам роботам лучше не соваться. Но в конце концов и он не выдержал и стал наравне с другими поглядывать на небо. Эти накрашенные, расфранченные куколки решительно не по нему. Как приятно обзавестись жизнерадостной, практичной, рассудительной подругой жизни, умеющей стряпать и стирать. Она будет присматривать за домом и за роботами, кроить, шить и варить варенье. В этих грезах коротал он дни, искусывая себе до крови ногти. Наконец корабль засверкал на горизонте. Он приземлился, выбросил за борт объемистый контейнер и улетел по направлению к Мире Четыре. Роботы подобрали контейнер и принесли его Флэзвеллу. Ваша н а р е ч е н н а я сэр, ликовали они, подкидывая на ладонях масленки. ф л е з в е л л объявил на радостях, что дает им с в о б о д н ы х полдня, и вскоре остался в столовой один с большим холодным ящиком. Надпись на крышке гласила: «Обращаться осторожно, внутри женщина». Он нажал на ручку размораживателя, выждал положенный час и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для разморозки целых два часа. ф л э з в е л л в нетерпении бегал из угла в угол, д о г р ы з а я на ходу остатки ногтей. Наконец настало время раскрыть и этот ящик. Трясущимися руками Флэзволл снял крышку и увидел это еще что? воскликнул он. Девушка в контейнере прищурилась, зевнула, как кошечка, открыла глаза и села. Оба уставились друг на друга. И ф л е з в о л понял, что произошла ужасная ошибка. На ней была прелестная, но абсолютно непрактичная платьице, на котором золотыми нитками было вышито ее имя Шейла. Вслед за этим ф л е з в о л у бросилось в глаза изящество ее ф и г у р к и немало не подходившей для тяжелого труда во внепланетных условиях, и белоснежная кожа. Под жгучим астероидным летним солнцем она, конечно, покроется волдырями, а уж руки изящные с длинными пальцами и ялыми ноготками совсем не то, что обещал каталог р э б и к Уорда. Что же до ног и прочих статей, решил про себя Флэзволл, то все это уместно на Земле, но не здесь, где человек целиком принадлежит своей работе. Нельзя было даже сказать, что у нее низко расположен центр тяжести. Как раз наоборот. И ф л е з в о л л почувствовал, что его обманули, одурачили, обвели вокруг пальца. Шейла выпорхнула из своего кокона, подошла к окну и окинула взглядом цветущие зеленые поля ф л е з в о л л а в рамке живописных гор. А где же пальмы? – спросила она. Пальмы? Разумеется, мне говорили, что на с е р е н г а р е пять растут пальмы. Так это же не с е р е н г а р пять, ответил Флэзвол. Как, разве вы не по шади шре? Ахнула Шейла. Ничуть не бывало, обыкновенный пограничный житель, а вы разве не пограничная невеста? Ну и ну, разве я на нее похожа? Огрызнулась Шейла, гневно сверкая глазами. Я модель ультра люкс в роскошном оформлении. Мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету Сиренгар пять. Обоих нас подвели, очевидно, напутали в транспортном отделе. У г р ю м о отозвался Флэзвол. Девушка оглядела голую столовую, ее х о р о ш е н ь к о е личико скривилось в гримаску. Но вы ведь можете устроить, чтобы меня переправили на Сиренгар пять? Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в н а г а н д и с о н сказал Флэзвол. Но я извещу Роббик Уорда об этом недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне мою образцовую пограничную невесту. Шейла повела плечиком. Путешествия расширяют кругозор, заметила она небрежно. ф л е з в о л л рассеянно кивнул. Он крепко задумался. Эта девушка, по всему видно, лишена достоинства образцовой колонистки, но она удивительно хороша собой. Почему бы не превратить ее пребывание здесь в нечто приятное для обеих сторон? При сложившихся условиях, сказал он со своей самой располагающей улыбкой, ничто не мешает нам стать друзьями. При каких условиях? Просто мы единственные люди на этом астероиде, и он слегка прикоснулся к ее плечику. Давайте выпьем. Вы расскажете мне о себе. Были вы... Но тут за его спиной раздался оглушительный л я с к Он повернулся и увидел, что из особого отделения в контейнере вылезает небольшой коренастый робот, сидевший там на корточках. Что вам здесь нужно? – спросил Флэзволл. Я брачующий робот, – сказал робот. Уполномочен государством регистрировать браки в космосе, а также прикомандирован компании Рэббик Уорт. К этой молодой леди на правах ее опекуна Дуэнье и защитника, пока моя основная миссия, а именно совершение брачного обряда, не будет успешно выполнена. Наглый халуй, проклятый робот! Чертыхнулся Флэзвелл. А чего вы ждали? – спросила Шейла. Уж не свеже замороженного ли священника? Конечно нет, но согласитесь, робот д у э н ь я лучше и быть не может, – запротестовала она. Вы не представляете, как некоторые мужчины ведут себя на расстоянии нескольких световых лет от Земли. Вы так думаете? По крайней мере, так говорят. Ответила Шейла скромно потупившись. Да и согласитесь, н а р е ч е н н а я невеста Пашидишре не может путешествовать без охраны. Возлюбленные чада! Загнусал в и робот на распев. Мы собрались здесь, чтобы соединить. Не сейчас! Надменно о б о р в а л а его Шейла. И не с этим. Я поручу роботам приготовить для вас комнату, прорычал ф л е з в е л л и удалился, ворча себе что-то под нос насчет б р е м е н и человека. Он послал радиограмму Рэббик Уорду, ему сообщили, что заказанная модель невесты будет выслана безотлагательно, а самозванку у него заберут. После чего он возвратился к обычным своим трудам с твердым намерением не замечать Шейлу и ее Дуэнью. На шансе опять закипела работа. Предстояло разведать новые месторождения тория и вырыть новые колодцы. Приближался сбор урожая. Роботы долгие часы проводили в п о л е и в садах. Их честные металлические физиономии лоснились от машинного масла. В воздух был напоен благоуханием цветущего дира. Между тем Шейла заявляла о своем присутствии с в к р а ч и в о й но тем более ощутимой силой. Вскоре над голыми лампочками люминесцентного света запестрели пластмассовые а б а ж у р ы Угрюмые окна украсились занавесками, а пол разбросанными там и сям п о л о в и к а м и Да и вообще во всем доме замечались перемены, которые ф л е з в е л л не так видел, как ощущал. Стало разнообразнее и питание. У робота повара от времени стерлась во многих местах память, и теперь все меню бедняги сводилось к б и ф с т р о г а н о в у огуречному салату, рисовому пудингу и какао. Всё время своего пребывания на Шансе Флэзвал стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками Н.З. Взяв повара в работу, Шейла с поистине железным терпением внесла в его память рецепты жаркого, тушеного мяса, салата Оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в отношении питания на шансе наметились крупные перемены к лучшему. Когда же Шейла начала заполнять вакуумные баллоны с мисовым с джемом, Флэзвела л окончательно о д о л е л и сомнения. Что не говори а рядом на редкость практичная и деловитая особа, несмотря на расточительную внешность, она делает все, что требуется от пограничной жены. Плюс у нее еще и другие достоинства. Далась ему эта р е б е к Уордовская пограничная модель. Поразмыслив на эту тему, Флэзволл сказал своему старшему роботу: «Гангасэм, у меня с этим делом положительно ум за разум заходит». «Чего изволите», отозвался старший робот с каким-то особенно безразличным выражением на металлическом лице. «Мне сейчас, как никогда, необходима ваша роботовская интуиция», продолжал ф л э з в е л л «Она себя совсем неплохо показала, верно, Гангасэм?» Человек, женщина взяла на себя свою положенную ей долю б р е м е н и человека. Да, так оно и есть. Вопрос, насколько ее хватит. Сейчас она делает не меньше, чем образцовая пограничная жена, верно? с т р я п а е т заготавливает консервы. Рабочие ее любят, сказал Гангасем с простодушным достоинством. Вы не знаете, сэр, когда на прошлой неделе у нас началась эпидемия ржавчины. Мэм п о л ь з о в а л а с ночью и днем и утешала испуганных молодых рабочих. Возможно ли? воскликнул потрясенный Флэзвелл. Девушка из хорошего дома, одно слово модель люкс. Неважно, она человек, и у нее хватило силы и благородства взвалить на себя бремя человека. А знаешь, сказал Флэзвелл с запинкой, ты меня убедил. Я и в самом деле считаю, что она подходит нам. Не ее вина, что она не пограничная модель. Все зависит от отбора и ухода. Тут уж ничего не попишешь. Пойду скажу ей, пусть остается, и аннулирую свой заказ Ребику. В глазах робота вспыхнуло странное выражение, почти смех. Он низко поклонился и сказал: "Все будет, как хозяин скажет". ф л е з в е л л побежал искать Шейлу. Он нашел ее в м е д п у н к т е у с т р о е н н о м в бывшем складе инструментов. Здесь с помощью роботехника она лечила вывихи и ссадины, эти обычные хвори у существ с металлической кожей. Шейла, сказал Флэзвелл, мне надо с вами поговорить. Ладно, отозвалась она рассеяно. Вот только закреплю болт. Она искусно вставила болт на место и потрепала робота по плечу гаечным ключом. А теперь, Педро, испробуем твою ногу. Робот осторожно ступил на больную ногу, а потом налег на нее всей тяжестью, убедившись, что она его держит. Он со смешными ужимками заплясал вокруг человека-женщины, приговаривая: "Ай да мэм, вы замечательно ее исправили, босс леди. Грация, мэм". Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце. ф л е з в е л и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед. Они совсем как дети, сказал ф л е з в о л Их нельзя не любить, подхватила Шейла. Веселые, беззаботные, но у них нет души, напомнил ф л е з в о л Да, отозвалась она сразу посерьезнев. Это правда. Так зачем же я вам понадобилась? Я хотел вам сказать. Тут ф л е з в л л огляделся. Медпункт содержался в безукоризненной стерильной чистоте. Повсюду на полках лежали гаечные ключи, болты, шурупы, ножовки, пневматические молотки и прочий хирургический инструментарий. Пожалуй, обстановка не благоприятствовала объяснению, к которому он готовился. Давайте уйдем отсюда, сказал он. Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами направились к подножию любимых ф л е з в е л л о м величественных гор. Затемненный отвесными утесами тут поблескивал тихий темный пруд, а над ним склонились гигантские деревья, выращенные при помощи стимулятора роста. Здесь они остановились. Вот что я хотел вам сказать, начал Флэзвелл. Вы, Шейла, меня удивили. Я думал, вы из белоручек, не знающих, куда себя девать. Ваши привычки, ваше воспитание, да и ваша наружность все указывало на это. Но я был не прав. Вы не побоялись трудностей нашей пограничной жизни. Вы одержали верх и завоевали все сердца. Все ли? в к р а т ч и в о спросила Шейла. По-моему, я говорю от имени каждого робота на этом астероиде. Они вас б о г о т в о р я т Я считаю, что вы наши и должны остаться здесь. Наступила пауза. Только хлопотун ветер шелестел в гигантских и с к у с с т в е н н о выращенных деревьях и ребил темную поверхность озера. Наконец она сказала: «Вы в самом деле думаете, что мне нужно здесь остаться?» ф л е з в о л л а захлестнуло ее пленительное очарование. Он чувствовал, что тонет в топазной глубине ее глаз. Сердце его учащенно забилось. Он коснулся ее руки, и она чуть-чуть задержала его пальцы в своих. Шейла. Да, Эдвард. Возлюбленные чада, пролаял скрипучий металлический голос. Мы собрались здесь, чтобы... Опять вы не вовремя, болван! Разгневалась Шейла. Брачущий ю робот выступил из кустов и недовольно сказал: Уж я-то меньше всего люблю соваться в дела людей, но такова программа, записанная в моем запоминающем устройстве, и никуда от этого не денешься. Если вы меня спросите, так эти физические контакты вообще ни к чему. Чтобы убедиться на опыте, я и сам как-то пробовал обняться с р о б о т о м ш в е й о и заработал здоровую ссадину. А раз я даже почувствовал во всем теле что-то вроде электрического тока или колотья, и в глазах у меня замелькали какие-то геометрические фигуры. Гляжу, а это с провода сорвалась изоляция. Ощущение было несприятных. и Наглый холуй, проклятый робот! Чертыхнулся Флэзвел. Не сочтите меня навязчивым. Я только хотел объяснить, что и сам не вижу смысла в инструкции всемерно препятствовать физическому сближению до вечального н обряда. Но, к сожалению, приказ есть приказ, а потому нельзя ли нам сейчас... Покончит ь с этим делом. Нет, грозно сказала Шейла. И робот покорно пожав плечами опять полез в кусты. Терпеть не могу, когда робот забывается, сказал Флэзвол. Но это уже не имеет значения. Что не имеет значения? Да, сказал Флэзвол убежденно. Вы ни в чем не уступите ни одной пограничной невесте, и при этом вы куда красивее. Шейла, согласны ли вы стать моей женой? Робот неуклюже возившийся в кустарнике снова выпал снаружи. Нет, сказала Шейла. Нет, повторила задаченный Флэзвилл. Вы меня слышали? Нет, ни под каким видом. Но почему же? Вы так нам подходите, Шейла. Роботы вас боготворят. Никогда они так не работали. Меня вот ни с к о л е ч к о не интересуют ваши роботы, воскликнула она выпрямившись во весь рост. Волосы ее растрепались, глаза м е т а л и молнии. И ни капли не интересует ваш астероид, а тем более не интересуете вы. Я хочу на сиренгар пять. Там мой н а р е ч е н н ы й паша будет меня на руках носить. Оба смотрели друг на друга в упор. Она бледная от гнева, он красный от смущения. н у как прикажете начинать? Осведомился брачующий робот. Возлюбленные чада! Шейла повернулась и стрелой помчалась к дому. Ничего не понимаю, плакался робот. Когда же мы наконец сотворим обряд? Обряд вообще не предвидится, оборвал в у ф л е з в о л и прошествовал домой с гордым видом, внутренне кипя от злости. Робот поколебался с минуту, испустил вздох, отдавший металлом, и пустился догонять образцовую невесту Ультралюкс. Всю ночь Флэзвол просидел в своей комнате, усиленно прикладываясь к бутылке и что-то бормоча себе под нос. С рассветом верный Гангасем постучался и вошел к нему в комнату. Вот они женщины, бросил Флэзвол своему верному приближенному. Чего изволите? Откликнулся Гангасем. Я никогда их не пойму. Она меня занос водила. Я-то думал, она метит здесь остаться. Я-то думал. Душа мужчины темная и смутна, сказал Гангасем, но она прозрачна, как кристалл, по сравнению с душой женщины. Откуда это у тебя? спросил Флэзвол. Старая поговорка роботов. Удивляете вы меня, роботы. Иногда мне кажется, что у вас есть душа. О нет, мистер Флэзвол, босс. В спецификации по робототехнике особо указано, что роботов Надо строить без души, чтобы избавить их от страданий. Мудрое указание, сказал Флэзвол. Не мешало бы подумать об этом и в отношении людей. Ну д а чёрт с ним. Ты то зачем пожаловал? Я пришёл доложить, что грузовой корабль вот-вот приземлится. Флэзвол побледнел. Как? Уже? Значит, он привёз мою невесту? Надо думать. А Шейлу увезет на Сиренгар? Определенно. ф л е з в о л л застонал и схватился за голову, а потом выпрямился и сказал: "Ладно, ладно, пойду посмотрю, готова ли она". Он нашел Шейлу в столовой. Она стояла у окна и смотрела, как корабль снижается по спирали. Желаю вам счастья, Эдвард, сказала она. Надеюсь, новая невеста не обманет ваших ожиданий. Корабль приземлился, и роботы начали вытаскивать большой контейнер. Пойду, сказала Шейла. Они не станут долго ждать. Она протянула ему руку. Он стиснул ей пальцы и сам не заметил, как схватил ее за плечо. Она не противилась, да и брачующий робот почему-то не ворвался в комнату. ф л е з в о л л сам не понимал, как она о ч у т и л а с ь в его объятиях. Он поцеловал ее. И это было словно на горизонте засияло новое солнце. Наконец он сказал о с и п ш и м голосом, будто не веря себе: "Вот так-так". Флэзволл дважды кашлянул. "Шейла, я люблю тебя. У меня тебе, конечно, не видать роскоши, но если ты останешься... Наконец-то ты догадался, что любишь меня, дурачок", сказала она. "Конечно же, я остаюсь". Наступили поистине головокружительные упоительные минуты, но тут за окном раздался гомон роботов, дверь распахнулась и в комнату ввалился брачующий в сопровождении Ганга Сема и двух сельскохозяйственных роботов. Вот уж действительно, даже не верится, воскликнул брачующий. Думал ли я дожить до дня, когда робот восстанет на робота? Что случилось? спросил ф л е з в о л Это ваш мастер сидел у меня на загривке, пожаловался брачующий, а его дружки держали меня за ноги. Но ведь я рвался сюда, чтобы совершить обряд, предписанный правительством и фирмой р э б б и к Уорд. Что же это ты, Ганго Сэм? спросил ф л э з в е л ухмыляясь. Брачующий тем временем бросился к Шейле. Ну как, вы живы и с вами ничего не случилось, ни с а д и н ни коротких замыканий? Нет, нет, все обошлось. Выдохнула Шейла, с трудом приходя в себя. Это все я натворил, босс, сэр. Повинился Гангасем. Каждому известно, что мужчина и женщина должны во время жениховства побыть вдвоем. Я только делал то, что считал своим долгом в отношении человечьей расы, мистер Флэзволл, босс, саиб. Молодчина, Гангасем, я очень тебе обязан. Господи, что случилось? испуганно отозвалась Шейла. Флэзволл уставился в окно. Роботы волокли к дому большой контейнер. Это она, образцовая пограничная невеста. Что же нам делать, мой ангел? Ведь я тогда от тебя отказался и затребовал другую. Как теперь быть с контрактом? Не беспокойся, рассмеялась Шейла. В ящике нет никакой невесты. Сразу же по получении твой заказ был аннулирован. Неужели? В том-то и дело. Она смущенно потупилась. Но ты на меня, пожалуй, рассердишься. Не рассержусь, обещал он. Только объясни мне. Видишь ли, все ваши портреты жителей границы вывешены в конторе фирмы, так что невесты видят, с кем им придется встретиться. Они-то вольны выбирать жениха по вкусу. И я так долго торчала там, просила, чтобы меня выписали из моделей ультра люкс, пока, пока не познакомилась с заведующим столом заказов. И вот выпалила она залпом, упросила его послать меня сюда. А как же Паша д и ш р е Я его выдумала. Но зачем? Развел руками Флэзвол. Ты так красиво, что каждый видит во мне игрушку для какого-нибудь жирного, развратного идиота. Подхватила она с горячностью. А я этого не хочу. Я хочу быть женой. Я не хуже любой из этих толсто мясых дурнушек. Лучше, сказал он. Я умею стряпать и лечить роботов и вести хозяйство. Разве нет? Разве я не доказала? Еще бы, дорогая. Но Шейла ударилась в слезы. Никто, никто мне не верил. Пришлось пуститься на хитрость. Мне надо было пробыть здесь достаточно долго, чтобы ты успел, ну, успел в меня влюбиться. Что я и сделал, заключил он, утирая ей слезы. Все кончилось так, что лучше не надо. Да и вообще вся эта история счастливая случайность. На металлических щеках г а н г а с е м а в ы с т у п и л о что-то вроде краски. А разве не случайность? спросил ф л е з в е л л Видите ли, сэр, мистер ф л е з в е л л Эфенди, требуется красивая человек-женщина. Пограничная модель ничего приятного в этом смысле не обещала, а мэм Саибшейла, дочь друзей моего прежнего хозяина, я и взял на себя смелость послать ваш заказ лично ей. Она упросила своего знакомого в столе заказов показать ей ваш портрет, а затем и переправить ее сюда. Надеюсь, вы не сердитесь на вашего смиренного слугу за такую у в о л ь н о с т ь Разрази меня гром! Наконец выдавил из себя Флэзвелл. Я всегда говорил, никто не понимает людей лучше вас, роботов. Но что же в этом контейнере? Обратился он к ш е й л е Мои платья, мои безделушки, моя обувь, моя косметика, мой парикмахер, мой... Но... Тебе самому будет приятно, дорогой, чтобы твоя ж ё н у ш к а хорошо выглядела, когда мы поедем с визитами. В конце концов, ц и г е р а пять всего в пятнадцати летных днях отсюда. Я справлялась еще до того, как к тебе ехать. ф л э з в л л покорно кивнул. Разве можно было ожидать чего-нибудь другого от образцовой невесты марки ультралюкс? Пора, приказала Шейла, повернувшись к брачующему роботу. Робот не отвечал. Пора, прикрикнул на него Флэзвелл. А вы уверены? Хмуро вопросил робот. Уверены, начинайте. Ничего не понимаю, пожаловался брачующий. Почему именно теперь? Почему не на прошлой неделе? Или я единственное здесь разумное существо? Ну да ладно, возлюбленные чада. Наконец церемония состоялась. Флэзвелл не поскупился дать своим роботам три свободных дня, и они пели, п л я с а л и и праздновали на свой беспечный роботовский лад. С той поры на шансе наступили другие времена. У Флэзвеллов началось нечто вроде светской жизни. о н и сами бывали в гостях и принимали у себя гостей. Такие же супружеские пары в радиусе п я т н а д ц а т д в а д ц а т и световых дней с ц и т е р ы три, Тама и Рандико один. Зато все остальное время ш е й л а г н у л а свою линию безупречной пограничной супруги, почитаемой роботами и боготворимой своим мужем. Брачующий робот, следуя стандартной инструкции, занял на астероиде место счетовода и бухгалтера по своему умственному багажу. Он как нельзя лучше подходил для этой должности. Он часто г о в а р и в а л что без него здесь все пошло бы прахом. Ну а роботы продолжали выдавать на гораторий. Диролджи Смис расцветали в садах, и ф л э з в о л Шейлой делили друг с другом бремя человека. ф л э з в о л не мог нахвалиться своими поставщиками Ребиком и Уордом, но Шейла та знала, что истинное счастье...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 Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы, можно подписавшись на Бусти или Патреоне. Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.